И грохот гранатного взрыва. «Под трибунал пойдешь, Семенов!» А Лука выходит, сорвал с его пояса гранату, что была без чеки, и ее гранату бросил. Она бы взорвалась на поясе, если бы ее Лука не сорвал. «Ты чего же молчал Лука?» приглушенно спросил Анискин. «Ты чего же двадцать два года молчал? Ведь тебя за это дело я сам чуток...» «Ты почему, Лука, молчал?» «Да потому, что ты шальной человек», — ответил Лука и подмигнул участковому. «Получалось, что я тебя от смерти спас, а когда так, то ты мне вроде бы обязанный был». Лука опять захохотал. «А уж какая дружба, если кто кому обязанный?» И вдруг на секунду Лука стал серьезным. «А мне с тобой было хорошо дружить, Федор?» Без этого я бы на фронте пропал. «Мама родная», — подумал Анискин. «Мама родная». «А что со вторым немцем?» — спросил он. «Как же ты со вторым-то немцем, когда гранату бросил?» «Стрелял я, Федор». «Ты выстрела не слышал, он под взрыв гранаты угодил». Половицы кухонного пола поскрипывали. Это возился на широкой табуретке Анискин. Зазвенели ордена и медали, круглая спина участкового выпрямилась, и потому ремень портупеи глубоко врезался в плечо под погоном. Анискин сидел, но казалось, что он стоит по стойке смирно. — А чего ты нынче об этом рассказал Лука? — громко спросил он краснея лицом. — Нынче почему рассказал? Лука сразу не ответил. Он потянулся к бутылке с водкой. Налил понемногу в стаканы, свой придвинул к себе и склонил голову. Минуту, а то и больше сидел Лука молча. Потом поднял голову, лихо торчали мушкетерские усики, расплывался в улыбке большой иронический рот, острый подбородок торчал ехидно. — А уезжаю я из деревни, — насмешливо сказал он. — В городе Томске теперь буду жить, у сына Володьки. «Так что не пить нам больше водку 9 мая!» Нижняя губа у Луки скривилась, встрогнула, но потом притихла. «Волотиных ребятишек буду стеречь. Они у него сахарные, так чтоб не растаяли». Стоял на берегу обидревний древний Осокорь, темнела банька, за голубой излученной реки щединился молодой кедрач, кричали ребятишки, А на колхозной конторе громкоговоритель наигрывал одну из тех песен, что недавно пели Лука и Анискин. «Бьется в тесной печурке огонь». И врывался в открытую форточку свежий ветер, настоянный на черемуховых почках. И стены кухни казались зеленоватыми, так как зеленый свет отражала великая река Обь. Тихо, очень тихо было в кухне, Но затем раздались летучие звуки, раздвинулась занавеска, и с горенки не сразу, а как-то частями вошла в кухню Глафира, осмотрела стол, мужа, луку, подняла левую руку и начала расплетать-заплетать косичку. — Чего притихли, мужики? — после паузы спросила Глафира. — Вот и водку не пьете. Затем она руку опустила. — Федь! — А, Федь! Вдруг шепотом сказала она. Я-то ведь знала, что Лука уезжает. Все хотела сказать, да от жалости не могла. Глава третья Пустые бутылки стояли на столе. Уже не было бараньего стегна и грибов. Уж Глафира три раза лазила в подполье и бегала в сельповский магазин, уж солнце стояло высоко, а Нискин и Лука все сидели за столом. Во втором часу Глафира вынула из русской печки чугунок с куриным супом, налила в эмалированные миски, густо поперчив поднесла мужу и луке, окончательно оглядев стол мужа и луку, опять исчезла. Вот и все. Протяжно сказала Нискин. Вот и все. Блестела бутылка водки.